Астолнхерш погиб во время великого лондонского пожара 1666 года. Это была первая книга, целиком посвящённая Стоунхенджу и содержавшая, кроме того, предположения о том, кто его построил. Несомненно, римляне, так как древние британцы были дикими варварами, И для чего храм Бога Неба цели? В 1725 году томик этот был перепечатан Брауном младшим в чёрном лебеде близ Темпла Бара. Изданные Брауном экземпляры драгоценная редкость. Оригинал же вообще не имеет цены. Рисунки Стоунхенджа, сделанные архитектором Джонсом, лишены архитектурной точности. Можно узнать опасно накренившийся большой трилит, а также арку восхода, с той же вертикалью, как и в наши дни. Но в целом план сооружения не точен и не полон. На плане вместо одного входа показаны три. Через каждые 120° градусов. Возможно, Джонс счёл входами бугор у номера 92 и камень у номера 93. Камень номер 91 не показан вовсе. Ось проходит между двумя трелитами, тогда как на самом деле она должна проходить сквозь щель номер 55, номер 56. Изображены 6 трелитов вместо 5. Глубые камни расположены шестиугольником, а не подковой. Инг иссле ещё больше запутал вопрос, изобразив реконструированный Стоунхендж как симметричную, хотя и воображаемую греко-римскую постройку, и добавив трилит, чтобы замкнуть подкову. След за ним и другие авторы начали предлагать планы восстановления, причём все разные. стояли ли валлеи в XVII веке какие-то другие камни, и если да, то где? Оймился ли за рвом напротив пяточного камня ещё один монолит, отмечавший солнечный заход в день зимнего солнцестояния? Многое ли ещё можно было бы узнать с помощью точных измерений и топографической съёмки? Я задумался о западной половине Стоунхенджа, где раскопки сознательно не производятся. Аэрофотосъёмка помогла обнаружить в Авелоне, в Этрурии и на Юкатане скрытые под слоем почвы рвы, гробницы, ямы, остатки фундаментов. Съёмка в инфракрасных лучах позволила различить объекты разного состава: камень и землю. Благодаря различию в температуре и лёгким отличиям в отражении солнечного света ямы, выкопанные и засыпанные много веков тому назад, выделяются среди растительности как тёмное пятно. А аэросъёмка Стоунхенджа позволяет определить высоту каждого данного камня над уровнем моря с точностью до нескольких сантиметров. Стерея измерения дают возможность провести на поверхности горизонтали через каждые 30 см. Можно выявить лёгкие неровности почвы, столь важные для определения положения камня по отношению к горизонту. Можно будет рассчитать новые важные направления. Инфракрасная съёмка позволит установить новые неизвестные данные. Последний план Стоунхенджа был снят в 20-х годах нашего века, а предыдущий план Петри относится к 80-м годам прошлого века. Теперь разработаны новые, более тонкие методы. Фотограмметрия даёт быстрые, ясные и точные результаты. И я решил, что Стоунхендж Необходимо исследовать с воздуха.